Разумеется, второе предостережение оказалось таким же бесполезным, как и первое. Через полчаса всему фонтенбло стало известно, что мадемуазель де лавальер под королевским дубом призналась Монтале и Тонне-Шарант в своей любви к королю. Стало известно также, что король был очень встревожен состоянием здоровья мадемуазель де лавальер, что он побледнел и задрожал, заключив в объятия упавшую в обморок красавицу. Таким образом, никто не сомневался, что совершилось величайшее событие. Король влюбился в мадемуазель де Лавальяр. Принц мог спать совершенно спокойно. Удивленная не менее других таким оборотом дела, королева-мать поспешила сообщить о нем молодой королеве,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 что именно так глубоко тронула короля что же вот так трогало говорите скорее одно весьма романтическое приключение вы знаете как я люблю такие приключения и таите меня нетерпеливо сказала принцесса так вот под королевским дубом вы знаете Где этот королевский дуб? Все и равно где. Под королевским дубом, видите ли, мадемуазель де была там с двумя подругами и, полагая, что они совершенно одни, призналась в своей страстной любви к королю.